ламя Степан верно предчувствовал, что после визита Сталина в Сибири начнутся недобрые перемены. Но он и в страшном сне не смог бы увидеть размаха этих перемен. Курс на всеобщую коллективизацию проводился параллельно раскулачиванию. По большому счету раскулачивать в Сибири было уже некого. Но центр слал планы, а краевые органы брали повышенные обязательства. Стон и вой стоял по всей России. Не осталось ни одной зажиточной семьи, которая не подверглась бы раскулачиванию. Спаслись только те, кто, наступив себе на горло, прокляв черта и бога, успел вступить в колхоз. Однако российские кулаки, высланные в Западную и Юго-Западную Сибирь, Немногие, только те, кто сумел сохранить работников в семье, оказались на плодородной земле, в которую вгрызались, работая по 20 часов в сутки, и закрепились. Это была страшная волна человеческого месива, которая катилась по стране от западных границ к восточным, и сибиряки приняли на себя самый трагический удар, потому что им откатываться было некуда. Сибирским кулакам высылка предстояла в места, где человек прожить не может, сколь бы отчаянно ни трудился. Ни людские места, да и не для всякого зверя. Из Омской области ссылали в Верхний Васюганский, Кулайский район. Непроходимые болота, летнего пути нет, земледелие невозможно. Гиблый край именно тут данилка сороко стигал на гайкой первыхсыных белогвардейцев церковников прочую интеллигенцию они строили лагеря то есть вышки комендатуру и бараки для охраны строили до последнего последних кто не сдох данилка расстрелял врагам революции будущем сыным жилья считал данилка своровавший немало денег не полагается лопата в руки и пусть землянки роют Он вернулся в Омск героем. Слова «Васюган» и «Кулай» еще полвека будут вызывать у амичей холодную судорогу ужаса. Медведевы-старшие, не без стараний Данилки, попали в первый список на раскулачивание зимой 29-го года. Степану, приехавшему в Омск, старый знакомец, бывший адъютант Вадима Моисеевича, шепнул «Медведевы в Погорелове твои». Они в списке по первой категории». «Как по первой?» – ахнул Степан. «То, что его мать могут раскулачить, он предполагал. Но почему по первой категории?» Всего категорий было три. Степан наизусть помнил. Первая – контрреволюционный актив, участники антисоветских и антиколхозных выступлений. Вторая – «вторая». Крупные кулаки и бывшие полупомещики, активно выступающие против коллективизации. Третья, остальная часть кулачества. По первой категории подлежали аресту главы семейств, а остальные члены семьи на выселение, то есть на кулай. По второй категории выселялась вся семья опять-таки в необжитые районы, на тот же кулай. Третья категория выселялась в пределах своих районов проживания. «Я тебе ничего не говорил», — предупредил адъютант. «По старой памяти, завтра Сорокин с отрядом в Погорелово выезжает». И ушел бодрой походкой с занятого человека на ходу просматривающего бумаги. Степан двинулся по коридору в противоположную сторону, хотя ему туда было совсем не надо. Он испугался. Степан не испытывал страха, когда выходил один на один с медведем или с матерым сахатом, только азарт. Он не боялся завалить взбесившегося быка или пьяного мужика с топором. В гражданскую войну он поднимал бойцов, когда еще не кончился артобстрел, выскакивал с маузером в руке и орал «За мной, Челдоны! За нашу революцию!» И оглохшие, не слышащие себя, орущие не про революцию, а мать-перемать сибиряки бросались за ним в контратаку. Степан боялся только собственной беспомощности, неспособности защитить родных и близких. Ноги вынесли его на улицу, как будто ноги думали вместо головы, в которой находится мозг. Василий Кузьмич мозг человеческий возвеличивал, затейливо рассказывал. «Доктор, Аким Федот, работники». Матери их всех посчитают, раскулачивают прежде всего тех, кто имеет работников. Степан нашел своего возницу, паренька-подростка, достал из командирского планшета листок бумаги и карандаш, дрожащей рукой нацарапал Просковье записку, велел пареньку вовес духом мчать в масловку, отмахнулся от вопроса о том, как сам доберется до коммуны и от сетования на то, что конь еще не отдохнувший. Возвращаясь в здание окружкома, борясь с глухим отчаянием, он приказывал себе не распускать сопли, держаться строго и достойно. Степана Медведева никто не видел хнычущим просителем и не увидят. Его задача минимум – добиться, чтобы родителям поменяли категорию. О максимуме – исключение Медведевых из списка на раскулачивание – нечего и мечтать. «Срочно привези моих в коммуну. Раскулачивание. Немедленно!» С трудом разобрала Парася почерк Степана. Бросила домашние дела, попросила Фроловых присмотреть за восяткой, кинулась на конюшню, велела запрягать сани. Парасе передался страх мужа, который она верно угадала за его каракулями. Степа ничего не боится, и страх на него могло нагнать только что-то настолько ужасное, что было не подвластно ее воображению. Парася суетилась, обхватив руками живот. Она была беременна, скоро рожать. Страх поселился под сердцем близехонько к ребенку, и почему-то казалось, что дитя не вынесет испуга, пуга, рванет наружу. Не родится, а вырвется, разрывая ее кожу в лохмотья через пупок укатится прочь. И всю дорогу до Погорелого, свернувшись в санях калачиком, с головой укрывшись дохой, она крепко обнимала живот, уговаривала дитя не паниковать, твердила, что тятя его сильный и умный, он обязательно всех поборет возницы который правил лошадью, чудилось, что Просковья молится. К дому Медведевых они подъехали далеко за полночь. Несколько минут колотили в ворота. За ними надрывались собаки. Наконец в оконце вспыхнул свет. Потом у ворот раздался голос Еремея Николаевича, спрашивающего, кто пожаловал. Возница был погореловский и отправился ночевать к родным. Свекор помог Снохе войти в дом. Закутанная в длинный тулуп мужа, наступающая на полу и боящаяся отпустить живот, Парася спотыкалась на каждом шагу. Собаки продолжали брехать, разбудили Нюраню, работников и доктора. «Скорее, собирайтесь, запрягайте, едем в коммуну», выпалила Парася, как только ее освободили от тулупа. Для нее приказ мужа, написавшего книжное слово «немедленно» вместо привычного «немедля», Означал, что надо торопиться изо всех сил. Но Медведевы и не подумали торопиться. «С чего это?» — спросил Еремей Николаевич. «Степа велел немедленно раскулачивание вас!» Нюраня издала насмешливый звук «ф» и улыбнулась. «Здравствуй, Параси! В кому коммуне уже здоровка не отменили? Простите!» повинилась Парася. «Всем здравствуйте, будьте! Пожалуйста, быстрее, поехали!» С ней поздоровались. «Как беременность переносишь?» спросил доктор. Он был уже не пьян, но еще не трезв. «Отеки есть? Почему за живот держишься? Надо осмотреть». «Я за вами приехала, говорю же, Степа весточку прислал, пишет «раскулачивание». «Чего у нас раскулачивать?» — подал голос Аким и шумно зевнул. «Окромя мышей!» — поддержал его Федот. «В хозяйстве другого избытка не имеется». «Вы не понимаете!» — с отчаянием воскликнула Парася. «Ведь Степа, он понапрасну не станет. Где Анфиса Ивановна?» «Известно». Пожал плечами Еремей Николаевич и дернул голову в сторону комнаты, где целыми днями валялась на постели жена. Параси ворвалась к ней без стука. «Вставайте, немедленно, тут такое, а они не верят. Степа записку прислал, раскулачивание, вас вышлют на кулай, надо торопиться». Про кулай Параси от себя добавила, но ведь было известно, куда омских кулаков ссылают в места, про которые рассказывали такие страхи, что верилась с трудом. «Не ори!» — подала голос Анфиса Ивановна. «Научилась хайлать, как я погляжу». Она не видела невестку с лета, но говорила так, словно расстались за вечер, и власть ее, Анфисы Ивановны, над Парасей нисколько не ослабла. «Здравствуйте вам!» Пробормотала Парася, снова почувствовавшая себя запуганным воробьем, над которым кружит коршун. Анфиса Ивановна села на кровати. «Чё не подай!» Парасе пришлось отпустить живот, нашарить в темноте на полу короткие валенки, натянуть их на ноги свекрови. «Пошли!» – поднялась Анфиса Ивановна. «Одетая спала», – подумала Парася. «Раньше никогда такого бы себе не позволила». Анфиса Ивановна вышла в горницу, села на стул под образами. Выглядела она помята. Лицо в отпечатках подушки, криво завязанный плат, из-под которого торчат седые спутанные волосы, несвежая одежда. Но смотрела в точности, как раньше. Обводила всех по очереди внимательным, колючим, все замечающим взором. Сквозь неопрятную, заспанную старуху на волю как бы пробивалась, прежняя Анфиса Ивановна, чистотка и генеральша. «Говори», — велела она параси «чего живот держишь, не убегет, ну?» «Да к Степа!» Растерялась Парася, покорно опустившая руки по швам. «Записку прислал мне. Мол, срочно вас увозить к нам в коммуну, потому как идет компания раскулачивания парательно лельно одна вас коллективизацией. А у врагов-кулаков забирают все имущество, высылают семейно в Востюганский край, а там говорят... «Это он все тебе написал?» перебила Анфиса Ивановна. «Нет, он кратко». «Где записка?» Парася вытащила бумажку из кармана и положила перед свекровью. Та молча протянула руку в сторону. Нюраня подхватилась, вытащила из ящика буфета очки и вложила в ладонь матери. Анфиса Ивановна читала одну строчку «Долго». Вернее, прочитала быстро, а размышляла продолжительное время. Так же, как и Парасе, ей стало ясно, что сын в большой тревоге и в страхе. «Еремей, собирайся, бери Нюраню и уезжай. Доктор Аким и Федот тоже прочь со двора», — велела Анфиса Ивановна. «В коммунну?» — спросила Парася. «Нет», — отрезала Анфиса Ивановна. «Вот и шо, никуда я не поеду» воспротивилась Нюраня, для которой внезапное расставание с Максимкой было хуже острого ножа в сердце. «Меня гонят», — дернул Бороденкой Василий Кузьмич. «Но позвольте, я тут не из милости, то есть не то чтобы...» «Я с тобой останусь, хозяйка», — сказал Аким. «Ага, с тобой», — кивнул Федот. Прежде покорное, войско за время фактического отсутствия командования забыло, как надо подчиняться генералу, быстро и беспрекословно. В безвласти это войско собственного ума не приобрело, а слушаться разучилось. Анфиса встала, заправила под плат выбившиеся волосы, выпрямилась, сколько позволяло позволял окаменевший хребет, шеей хрустнула, повращав головой, и принялась кричать. Горло ее от Тора, отвыкшее, извергало хриплые вопли. Губа «Губошлепый! Вам, пустоумным, Степиного слова мало? Вам не ясно, что, ежели я встала, то дело сурьезное?» Она закашлялась, махнула в сторону Параси и Нюрани, те мгновенно поняли, что матери надо принести теплого взвара, горло промочить, и бросились в куть. Отпив звара, поставив кружку на стол, Анфиса заговорила спокойнее. Докторы и работники своим судьбам личные хозяевам. Благодарствуйте, Василий Кузьмич, за все ваши добрые дела и не обессудьте за наше невежество. Аким и Федот, вы мне нужны на час другой, а потом вам вольная воля. Анфиса Ивановна выдержала паузу, глядя в стол, точно подыскивала нужные слова. Подняла голову, и посмотрела мужу прямо в глаза. «Ерема, спаси дочку! Ты ж не хочешь, чтобы вшивела она по тюрьмам, чтобы ее на кулаев клочья большевики-стражники порвались, сильничали! Не хочешь в мерзлой земле хранить свою пташку!» «Да что ты, Анфиса, несешь!» — ужаснулся Еремей. «Правду!» Близкую правду. Другая будущность Нюрани только от тебя ныне зависимая. Мама, мама, начала заикаться испуганная Нюраня. Цыть, заткнула ее Анфиса. Она лежнем лежала последние два года. Сначала придавленное предательством мужа, потом наложив на себя епитемью за ненависть к младенцу, за страшный грех убийства внука. Теперь же почувствовала, что наказание может сбросить, снова задышать полной грудью и силой своей, далеко не исчерпанной, пустить в ход. И одновременно поняла. Поздно. Прошло ее время. Ее время — то, которым управлять могла. А теперь она беспомощна против обстоятельств. Если уж Степан забоялся, то ей и пачи не осилить но покорной кончины от нее не дождутся. «Чего с собой брать?» — спросил Еремей, подчинившийся воле жены. «Парася помогет собраться». Нюраня убежала в свою светелку и рыдала все то время, что Еремей Николаевич собирал инструменты в деревянный чемоданчик, а Парася суетливо наваливала в две большие шали, расстеленные на столе, какие попало вещи. Никто никогда в ссылку в спешке не отправлялся, и что брать, не знали. Доктор слонялся по дому, путался у всех под ногами, периодически заворачивал к буфету и прикладывался к рюмке, пока не свалился на лавку и не захрапел. Анфиса велела работникам затопить баню, последующие приказы отдавала в полголоса, чтобы муж и невестка не слышали. Акиму и Федоту стал понятен страшный замысел хозяйки, но ослушаться они не посмели. Еремей Николаевич с дочерью уезжали, когда забрежжил мутный зимний рассвет. Прощание с Анфисой Ивановной не было сердечным, ни объятий, ни поцелуев, ни слез. «Пусть Бог тебя простит, а я не смогла», — только и сказала Анфиса мужу. Дочь опухшая от слез и кающая смотрела на мать зло. Нюране сбежала бы к любимому, но Максимка как на зло уушшёл в тайгу на охоту. Не будь дурой, — пожелала мать набычившейся нюрани, которая в ответ хотела сказать что-нибудь грубое, но и кота после рыдательная не дала вымолвить слово. В жизни дуру не празднуй повторила Анфиса Ивановна, как бы подчеркивая, что не имеет в виду несичастное поведение дочери, а напутствует. Когда Сани с мужем и дочерью выезжали со двора, Анфиса подняла руку, чтобы перекрестить их, но рука застыла в воздухе. Не имеет права такая грешница на крестное знамение. Она долго и тщательно мылась в бане. Парилась, скребла тело жесткой виходкой, окатывалась водой и снова шла в парилку. Выходила и опять драила себя, точно хотела очиститься от всех напластований до нежной белизны кожи. Вернувшись в дом, Анфиса нарядилась. Длинная рубаха, новая, ни разу не надеванная, с прошвами на груди и по низу рукавов. Атласного материала бледно-желтая блузка, суконная юбка, поверх еще одна, самая богатая и любимая, бархатная, цвета темной крови. В последний раз Анфиса надевала ее на свадьбу сына. На подоле юбки обнаружила едва заметные дырочки, не поленилась зашить. Голову повязала кашемировой шалью, уложив ее вроде короны. Блузка и юбка были тесноваты, но надетая поверх кацавейка расшитая золотой нитью, оттороченная соболем, это скрывало. Анфиса подошла к зеркалу и, осмотрев себя, осталась довольна. Чисто боярыня. Она была готова, и дома все подготовлено. Вдоль стен навалена солома, сами стены политы маслом. Проснувшийся Василий Кузьмич соломы не заметил, а наряженную Анфису Ивановну оценил. э как вы сегодня пава! Праздник, что ли?» «Вроде того». Доктор не помнил про ночную суматоху, про раскулачивание. События недавние в его памяти не задерживались. «Самовар поспел?» — спросила Анфиса работников и принялась накрывать на стол, выставив свой парадный сервиз. Чай пили под перезвон. Руки Акима и Федота дрожали от страха. У Василия Кузьмича из-за похмелья. Чашки бились о блюдца с весело тревожным треньканьем. Только Анфиса была спокойна. Поставив локти на стол, обхватив блюдце пальцами, манерно оттопырив мизинцы, шумно втягивала горячий напиток. Данил Косорока имел большой опыт по экспроприациям, реквизициям и раскулачиванию. Умел обставить эти мероприятия театрально, насладиться представлением, в котором играл главную роль карателя жестокого и безжалостного. Прибыв с тремя бойцами в Погорелово, он вызвал в правление сельских активистов, велел им согнать народ к усадьбе Анфисы Турки. Домой к матери и отцу Данилка и не подумал заглянуть. Он давно прервал с ними связь, и родители по этому поводу не печалились. Люди собрались у ворот Медведевых и некоторое время топтались на морозе. Данилка не спешил. Наконец он появился в сопровождении трех бойцов с винтовками. Выглядел франтом короткий овчинный полушубок, оттороченный с через грудь ремни портупеи, по бокам две кобуры. На голове каракулевая папаха лихо заломленная на одно ухо. Щегольские галифы отличного офицерского сукна заправлены в белые, стеганные коричневыми кожаными ремешками войлочные сапоги. «Чего стоим?» – не поздоровавшись, спросил Данилка, расступавшихся перед ним односельчан, и кивнул бойцам. Те принялись колотить прикладами в ворота. Залаяли собаки. Никто не спешил открывать. «Ломайте!» – велел Данилка. Бойцы переглянулись. Чем ломать крепкие ворота? Попробовали с разбегу на них навалиться. Ворота даже не дрогнули. В толпе раздался смешок, быстро смолкнувший, когда Данилка обернулся и обвел всех внимательным взглядом. Один из бойцов дернул калитку, она оказалась незапертой. Боец вошел во двор и, сняв с петель большую заворину, распахнул ворота. «Прошу!» — куражась пригласил Данилка. Вначале никто не двинулся с места, но потом по толпе понеслось. «Анфиса, там турка!» и люди стали просачиваться во двор. Задние напирали на передних, но вокруг Данилки и бойцов был незримый круг, который не переступали. На крыльце стояла Анфиса, прежняя. Высокая, статная, красивая, нарядно одетая, без шубы не дрожала на морозе. Бабы завистливо поджали губы, а говорили, что она немощно лежим лежит. Но скоро от этой зависти не осталось и следа. Рядом с хозяйкой суетился доктор в накинутом на плечи незастегнутом зипуне. Аким и Федот держались поодаль, у амбаров. Еремея Николаевича и Нюрани не видать. Сорока помнил, как уже стоял вот так перед Анфисой Ивановной, когда пришел награбленное золотишко реквизировать. Хотел нахрапом взять, не получилось. Теперь отыграется, теперь у него приказ имеется. Данилка достал постановление о раскулачивании и принялся читать. Его никто не слушал, все смотрели на Анфису, застывшую как монумент. Кто тут главное действующее лицо, было понятно. Никак не сорока. «Позвольте, милостивый государь!» Василий Кузьмич засеменил с крыльца. «Какие три батрака!» «Покорно прошу, я свободный гражданин!» Он не договорил. Сорока достал из кобуры маузер, небрежно, не целясь, наставил в грудь доктору и выстрелил. Василий Кузьмич беспомощно взмахнул руками и упал. Анфиса бровью не повела. Толпа ахнула. Взвизгнули бабы, рыкнули мужики, кто-то выматерился. Доктора в селе любили, он многих вылечил в своей амбулатории, последний год не практиковал и превратился отчасти в блаженного, вечно хмельного, болтливого, но доброго и незлобливого. Парася, утром отправившаяся в родной дом, припозднилась, быстро ходить она не могла, переваливалась из стороны в сторону, как жирная утица. Вместе с матерью Парася подходила к дому Медведевых, когда услышала звук выстрела и последовавший затем многоголосый людской крик ужаса. Расталкивая односельчан, Парася протиснулась через толпу. Анфиса Ивановна стояла на крыльце. Похоже, на праздник собралась. Только шубу еще не успела накинуть. А на запорошенных, давно не подметаемых досках двора лежал... Василий Кузьмич в луже крови, которая сочилась из-под него, впитывалась в снег, расплывалась неровным красным пятном, и никто не спешил доктору на помощь. Парася дернулась, но мать цепко схватила ее за локоть. «Стой! Да он же! Как же!» — принялась вырываться Парася. «Стой! Анфиса знает, как надобно!» «Будем еще сопротивление оказывать?» — с мерзкой улыбкой спросил Данилка. «Или добровольно проведем мероприятие?» Анфиса посмотрела на него точно на противного мерзкого гада, которого только что заметила. Скрутила фигу и, резко выпрямив руку, ткнула в сторону Данилки. «Рыло у тебя коротко, а в портупеи!» скинула голову и обратилась к людям, как пророчество огласило. «Помните, где наглость и похабство, там подлости, и рабство». Данилка вскинул маузер и сделал шаг вперед. «Горит!» — крикнул кто-то. «Дом горит!» Из незапертой двери белый дымок сначала заструился нежными струйками, а потом повалил широким столбом. Перед выходом на улицу Анфиса высыпала угли из печки на солому. Поклонилась в пояс. «Прощайте, люди!» Отыскала взглядом Парасю. «Прости!» Развернулась и шагнула в дым, мгновенно закашлившись. Загорелся не только дом, но баня, амбары, подожженные Акимом и Федотом. Последнюю волю хозяйки они выполнили на совесть. Толпа, поначалу застывшая в немом ужасе, была вынуждена отступить на улицу, дым не давал дышать, жар становился нестерпимым. Потом, вспоминая, одни люди говорили, что слышали предсмертные дикие вопли Анфисы, а другие им возражали, разве в том ужасе можно было разобрать бабий крик? Выли сильнейшей тягой сотрясаемые, точно адовые музыкальные инструменты трубы двух печей, домашней и в летней кути. Скулили в предсмертной муке собаки, надрывались коровы и лошади. Полыхало мощно, как перед концом света. Это и был конец родового гнезда турок-медведевых. Вдруг вылетел петух пронесся по воздуху на горящих крыльях и рухнул прямо у ног Данилки, испачкав сажи его щегольские сапоги. Все посчитали это знаком проклятия сороки. Кроме Медведевых, у Данилки было постановление на раскулачивание еще одной семьи в Погорелове. Завороженных гибелью красивейшей усадьбы, давящихся слезами, восхищенных мужеством Анфисы Турки и раздавленных собственной беспомощностью людей, погнали к другому дому. Сорванное представление, о котором так долго мечталось, озлобило Данилку до крайности. Он надеялся учинить революционный суд на глазах Степана и Параськи. Но Степана не было, да это и к лучшему, потому что триумфа не вышла. Полуобморочную параську мать и помогавшие ей бабы поволокли домой. Второе раскулачивание Данилка провел стремительно и с некоторыми нарушениями порядка. Торопился залить горечь провала. Ссыльно раскулаченным полагалось брать с собой насильные вещи, утварь, не более того, что помещается на одни сани или в телегу. Данилка этим пренебрег. Нагайкой выгнал из дома хозяина, его жену с молочным младенцем, троих детей. Они успели схватить только верхнюю одежду. Так и двинулись в сопровождении одного из бойцов в сторону сборочного пункта раскулаченных, где будет сформирован обосно-кулай от погорелого сорок верст. Данилка торопился, чтобы потешиться вторым актом спектакли. Он обожал театр. Там на сцене все придуриваются. Устраивал свои постановки одной и той же пьесы, не надоедала. Наслаждаться людской подлостью он мог бесконечно. «Теперь это все ваше!» — зычно объявил Данилка, махнув за спину на дом раскулаченного. «По революционной справедливости добро кулака кровососа принадлежит вам. Разбирайте. Оценку завтра произведет председатель сельсовета. Корова рубь, самовар копейка», — загоготал Данилка. Он ожидал, что погореловцы бросятся, расталкивая друг друга хватать дармовое, тащить скот. Но они стояли молча. Раскулаченный мужик не был богатеем. Под компанию попал, потому что приютил поповин трех девок, которые оказались на улице, когда арестовали отца Серафима с женой. Поповин зачислили в батрачке, что и послужило основанием для раскулачивания. Теперь несчастные девки стояли в стороне, сцепившись руками, раскачиваясь от страха. Вдалеке пылал дом Анфисы Турки. Сначала ушел один человек, потом другой, третий Группами стали покидать место спектакли. Никто не проронил ни слова. Ушли все зрители, включая активистов. Остались только мать и отец Данилки. Мать плакала безмолвно, не утирая слез. Ручейки на щеках, прихваченные морозом, напоминали раны. Точно мать кто-то полосовал ножом по лицу. Отец на трясущихся ногах подошел к Данилке. «Гнилое семя! Проклинаю тебя! До последнего часа буду Господа молить, чтобы послал тебе смерть лютую и страдания нестерпимые за все горе, что ты...» «Да ладно!» — перебил Данилка, раскудахтался. «Придержи язык, а то я могу! Стреляй!» Отец вдруг рванул доху, обнажив грудь в редких седых волосках. «Убей отца! Освободи!» «Егор, пойдем!» Подошедшая мать запахнула на отце доху. «Пойдем домой, родной!» Она повернулась к поповным. «Идите с нами, любезные!» «Куда?» — взвился Данилка. «У меня еще две деревни на раскулачивание. Барышни с нами для приятного сопровождения!» Мать оглянулась. «Знала бы, удавила бы в колыбели единственного сыночка!» «Бес!» — взяла за руку ближайшую из поповин. «Идемте, не бойтесь!» Девушки потянулись за матерью Данилки, как испуганные, сцепленные руками слепцы, чей внутренний темный мир подвергается постоянной внешней опасности, и передвигаться они могут только за поводырем. Проклятия родителей Данилку не напугали, и никаких струн сыновней почтительности и привязанности не затронули. В душе у него попросту не было подобных струн, но злость его отсорванных спектаклей растворилась, и на смену ей пришло любимое состояние азарт в предвкушении насилия. Чего стоим? спросил Данилка своих бойцов. А чего надо? рявкнули они хором. Свою гвардию Данилка лично отбирал, чтобы были тупыми, бесчувственными, злостолюбивыми, животными, хищниками, людоедами. Мир — это царство зверей, и он, Данилка, пусть не царь, но царек точно. Едем устанавливать революционную справедливость. По коням, гвардия, эх, погуляем! Степан приехал в Погорелого через два дня, когда пожарище уже не курилось отдельными тонкими строями дымка. Он стоял на улице и смотрел на пепелище, которое было его родным домом. А теперь походило на блевотину великана, чьё нутро не справилось с перевариванием заглотанного ядовитыми соками зачернило и извергло из себя наружу. Выплюнуло два зуба. «Остовы печей». Во внутреннем кармане у Степана лежало постановление о переводе семьи Еремея Николаевича Медведева из раскулаченных по первой категории в третью. Бумажка, коей он добился, угрожая партбилет положить на стол, канцелярские слова, постановления категория, все было бессмысленно, не имело никакого отношения к трудам его матери, отца и дедов, ко всем туркам Медведевым. Беспомощность, единственный страх Степана, который он, казалось, отдалел, получив постановление, сейчас предстала во всей красе, в прахе его родного дома. Парася чувствовала себя дурно, но когда Степан вошел в дом тещи, сползла с лавки, засеменила к мужу, обняла его. Хотела привычно теплотой своей забрать его печали и тревоги, но Степан был холоден, как зимняя скала, не отогреешь. За обедом молчали, потому что вид серого от горя Степана к беседе не располагал. Обычно Степан ел с аппетитом, и смотреть на него во время трапезы было приятно. Сильный, здоровый мужик набирается сил. Теперь же он только поковырялся в миске с кашей, к пирогам не притронулся, самогона пить не стал. «Рассказывайте», — сказал Степан. Заговорила Наталья Егоровна. В ее изложении события напоминали сказку. Анфиса предстала суровой боярыней, Данилка дьяволом, нечистой силой, смелый доктор, получивший смерть прилюдную, верным защитником боярыни. Взошла Анфиса на костер, не покорившись дьяволу, поклонилась народу, попросила прощения и шагнула в пламя страшное, закончила теща. «Отец и нюраня?» — спросил Степан. «Мать их ночью снарядила и услала», — ответила Парася. «Куда?» «Неведомо». «Аким и Федот?» «Пропали». «Не сгорели», — уточнила Наталья Егоровна. «Просто сгинули, косточек их черепов не нашли. А матери твоей косточки и доктора я собрала в два сундучка». Мужики второй день на кладбище костер жгут, землю отогревают. Наверное, уже можно копать. Надо похоронить Степа. Похороним. Крестов нет. Вырежу. Поднялся и ушел в сарай. Парася опасалась, что за внешней холодной броней мужик клокочет бессильная ярость. Сейчас он возьмет топор и примется крушить все вокруг, а то и пальцы себе отрубит но Степан работал спокойно, тщательно выстругивал кресты. На погребение никого не приглашали, но народу пришло много. Это были бы молчаливые похороны, священника-то не имелось, но поповны неожиданно стали читать по очереди молитвы за ослабление мук умерших без покаяния, за всех в вере скончавшихся христиан. Когда опустили ящики в ямы, Поповны на три голоса затянули молитву ангелу-хранителю. «Святый ангеле, хранителю данные усопший рабе Божией Анфисе рабу Божию Василию, не переставая хранять и душу его, и я от злых страшных он их бесов, буди пестуном и утешителем, и там о воном невидимом мире духов, прими под крылья своя и приведи невозбранно через врата воздушных истязателей, предстань неходатаемым молитвенникам у Бога, у Бога, молитвенникам ли его, приблагова, да не, не изведена будет вместо мрака, но да вчинит ю. Иди же, пребывает цвет не вечерний. Аминь. Все, кроме Степана, перекрестились. На крышке сундуков с обгорелыми костями посыпались комья мерзлой земли. В кому не уже знали, что произошло с семьей Степана, возница рассказал. Андрей Константинович и Ирина Владимировна Фроловы сдержанно выразили соболезнования и пригласили на ужин. Степан и Парасьев впервые трапезничали в их комнате, а Восятка чувствовал себя здесь как дома. Салфетки крахмальные, батарея рюмок, стопка тарелок, вилки, вилочки и ножи, ножички серебряные. Ирина Владимировна принимала их как ровню, дворян. Не произвели впечатления на Медведевых. Они слишком устали. Андрей Константинович не забывал подливать в рюмки и рассказывал о делах коммунны. «Данилку-сороку я убью», — вдруг заявил Степан. Оборванный на полуслове Андрей Константинович не удивился и ответил так, словно до этого говорил не о заготовке леса, а о бесчинстве, случившемся в Погорелове. «Убить, конечно, можно, и, в общем-то, несложно, но человек — это только функция». Источник его, питающий и им командующий, уничтожить значительно труднее. Для этого нужна революция. На место сороки прилетит коршун, и еще неизвестно, какой хищник опаснее. Вы же, Степан, погубите себя, свою семью и коммуну «Верно», — согласился Степан. «Она мечтала, чтобы я стал хозяином». Он запнулся, в горле клокотали непролитые слезы. Всем было понятно, что говорит Степан о матери. Молчание нарушила Ирина Владимировна. «Вы стали хозяином, умным, хватким, пользующимся большим авторитетом. Ваша мать имела все основания гордиться вами». Нет! вдруг застонала Парася и рухнула лицом на стол. «Нету мочи! Рожаю я!» Она давно терпела, схватки начались по дороге в Масловку. Парася кусала губы, молчала. Степа ведь все равно ничего не смог бы сделать, только лишняя тревога на его израненное сердце. Приехали, а тут Фролову с приглашением небывалым, Степушку оно бы развеяло. «Перетерплю, погожу», — решила Парася. Но погодить с родами еще никому не удавалось. Парасю перенесли на кровать, И через три часа она родила мальчика. Назвали Егором.